Глава 38. Базиль. Я спустился в гробницу. Светлячки впереди горели изумрудными огоньками. Они освещали пещеру с покрытыми рунами каменными стенами. Пахло солью, как на моем балконе, выходившем на безмятежный маврос. Я едва не закричал, увидев на ковре человека. Он был в черном халате и тюрбане и сидел, скрестив ноги. Тканевая повязка закрывала все лицо, кроме зеленых глаз. Светлячки осели на стенах, залив комнату таинственным светом. Человек, округлившимися глазами, смотрел на меня. Вероятно, он был так же потрясен, как и я. Он сказал что-то на парамейском. Голос звучал твердо, как железо. Я мог только произнести «Я не понимаю». А, так ты говоришь на языке атосианских апостолов? Сказал он уверенно, как ветер с моря. Да, и ты, кажется, тоже. О, я говорю на всех языках. Он жестом пригласил меня сесть на ковер, тоже черный, не считая нескольких светлячков, мерцавших среди грубых нитей. Кто ты? Спросил я, оставшись стоять. Это врата. Он поднял кулак а когда разжал из него со стуком, выпали камни. «Вот как долго я тебя ждал!» «Горсть камней! Насколько это долго? Какой промежуток времени означает каждый?» «Я и гнилой фигой не награжу тебя за долгое ожидание», — сказал я. «Мой сын принес в жертву свою человеческую природу ради того, чтобы открыть это место. Скажи мне, что оно того стоило!» «Ты здесь всего несколько минут, а я гораздо терпеливее. В самом деле, присядь». Хотя я был встревожен как никогда, но все же сел напротив этого странного человека. «А теперь ответь, для чего меня перенесли сквозь время?» «Думаешь, во времени есть какой-то смысл?» Человек поднял камень и покрутил между пальцами. «Думаешь, есть смысл в страдании?» «Я хочу узнать смысл!» «Как хотел и я, очень давно. Жаль тебя разочаровывать, но если ответы и есть, в этой клетке ты их не найдешь». «Кто ты?» «Отвечай, еле клянусь всем злом мира, я убью тебя!» «Я всего лишь еще одно существо, выпавшее из трещины в яйце. Некоторые придают мне большую значимость, но это все суета. Тысяча лет во тьме с меня все покровы». «Почему бы тогда просто не умереть?» Зачем ждать в этом месте так долго? Потому что я такой же, как ты. Я был создан для того, чтобы совершить кое-что и не совершил. Я усмехнулся, дав выход своей горечи. Так давай, покончи с этим уродским миром. Ты ведь это должен был совершить. Да, однако давным-давно я решил найти собственный смысл. Я решил сохранить этот мир, а не уничтожать. Это просто какая-то шутка. Значит, меня послали сюда, чтобы освободить человека, который хочет спасти этот мир, и ради этого столько хлопот? Он неспешно кивнул, словно обдумывал мои слова. Это потому, что правда ужасна. И что это за правда такая? Можно очень долго сопротивляться своей природе. Он поднял камень. лет Он поднял второй. Может, даже двести. Он подхватил остальные и сжал в кулаке. Ну а после тысячи лет во тьме... Он сдавил камни, открыл ладони между пальцев, высыпался песок. Побеждает твоя природа. Ты становишься тем, кем суждено было быть. Тогда зачем нужна возможность выбирать? Ее нет. Что бы ты ни выбрал, неужели ты думаешь, что оказался бы в итоге где-нибудь в другом месте? «Разумеется. Я мог бы оказаться где угодно еще. Я принимал много трудных решений, прорубал себе путь. Если бы я сложил руки и успокоился, то умер бы 700 лет назад и лежал сейчас в забытой всеми могиле». Этот аргумент легко опровергнуть. Некая сущность, обитающая в бесконечности пустоты, обладает таким интеллектом, что легко может предсказать итоги твоего так называемого «выбора», и могла бы с идеальной точностью записать всю историю всей твоей жизни от рождения до смерти. Кстати, это значит, что твои действия не были выбором, понимаешь? Ты просто исполнял предначертанное, и ты знаешь об этой сущности, разве нет? Я молчал, не желая обсуждать несотворенного. Правда в том, что я тоже много раз принимал тяжелые решения, но у меня было тысяча лет, чтобы подумать об этом, и она всего один миг. Никто не вспомнит происходившее в этом мире, не вспомнит ни наших имен, ни славы наших народов, ни наших добродетелей, ни грехов. Мы просто станем каплей внутри гораздо большего творения, и оно когда-нибудь тоже будет забыто. Так всегда было и будет, вечно и бессмысленно. Человек поднялся и направился к лестнице наверх. Я тоже попробовал встать, но ноги не слушались. «Что ты со мной сделал?» Я старался изо всех сил, но мне словно раздробили все кости. Он обернулся и посмотрел на меня пронзительными зелеными глазами. — Не волнуйся. Если я справлюсь, тебе не придется ждать долго. — Ждать? Я напряг все мышцы и кости. Я кряхтел от усилий, но так и не сдвинулся с места. — Не бросай меня здесь! Я был предназначен для лучшего, не для этого! — Как ты думаешь, что чувствовал я? От его отрывистого смеха у меня заледенели кости. После всего, что я сделал для человечества, и что я заслужил. В мою честь построили этот храм, и мои соратники тут же схватились друг с другом. Они даже убили моих детей. Человечество никогда не было достойно моих усилий. Он стал подниматься по лестнице. Светлячки устремились за ним, оставив меня в холоде и темноте. «Стой!» Закричал я, но он исчез вместе с остатками света.